Начало вечереть, когда охнарь вернулся в городок. На бревне у открытой лавки мясоторговца Закулаева сидел сам хозяин, рыжий мордастый мужик, и три женщины. Они лозгали семечки, лениво переговаривались. Из клуба вагоноремонтников слышались развеселые переливчатые выкрики гармошки. Открытые окна школы горели ранним, почти незаметным огнем. Оттуда доносились голоса, смех хлопанье приводного ремня. Значит, вторая смена уже кончила заниматься, в нижнем этаже работала ученическая столярная мастерская, а наверху в пустом классе собрался драмкружок. У высокой крутой лестницы охнаря остановил сторож Никита. Он сурово и осудительно качнул окладистой бородой, легонько, твердо взял паренька под мышки и вывел со двора. Понятно. — решил Ахнарь. — Уже запретили пускать. Драку со сторожем он отложил до более подходящего момента. А сперва решил выполнить то, зачем явился. Остановившись за калиткой, Ленька задрал кверху голову и стал орать срамные слова. Ему просто хотелось как-то обратить на себя внимание. Сорвать занятие кружка, что ли. На бревне у закулайской лавки говор затих. Там прислушались. «Пионер какой-нибудь», — сказал женский голос. «Сама дура», — отозвался хриплый бас хозяина. «У тех платки красный круг шеи, а то комсомол». Ленька кому-то грозил кулаком, кому-то обещал набить морду. а а, -а стервы! Я такой-сякой! Нет!» я в колонии жил теперь я все знаю орал он и размахивал руками На высокое крыльцо стали набиваться школьники они выбегали из класса и перегнувшись через перила с удивлением и любопытством смотрели вниз на буянившего шестиклассника это ленькасоккин слышались голоса что с ним покойела муха цеcc. «Гляньте, ходит как рыжий по ковру!» с, «С головой подзай мне бучму, сволоча! Я его причешу! С носовым платочком ходит!» Ещё громче заорал Ахнарь, обрадовавшись, что зацепился за знакомую фамилию. «В играет! Он честный?» «У него карман тесный!» Сейчас ему уже казалось, что он не виноват и в драке. «Зачем утром в классе Апанас полез с интеллигентскими уговорами? Я за локоть схватил, удержать вздумал. Жалко, что им не дали подраться, а то бы он распечатал нос этому отличнику». Вцепившись руками в перила, Бучма слушал бледный и строгий. Резко отодвинулся от перил, Хотел побежать вниз по ступенькам, ребята схватили его, перегородили дорогу. «Стой, Апанас!» — сказал Кенька-холодец. «Зачем тебе к этому Бузатеру? Не видишь, он пьяный? Себя я больше ударить не позволю, не беспокойся!» — заговорил Бучма. «Ведь удар у него тогда был подлый, без предупреждения, а то бы...» «Я Сокина я не трону, просто объясняюсь, понимаешь? Собираются народ...» Может заметить учитель. Увести его надо. Совсем ведь выгонит понимаешь? А вот протрезвеет, мы можем стукнуться. По-честному, понимаешь? Тогда и мы с тобой пойдем. Воскликнула Оксана решительно. Ее предложение обрадованно подхватили. Точно оно одно благополучно решало дело. Идти вызвалось все крыльцо. А это лишь затянуло бы переговоры. Тогда отобрали группу ребят которые близко знали Ахнаря, и могли скорее образумить его и отправить домой. «Нет, хлопцы! Набить морду надо этому сознавали!» Снова, как и давно в классе, предложил Садко. «Он с первого дня против нашего 6 А полез!» Ему не ответили. Ребята уже начали спускаться вниз, когда хлопнула школьная дверь и на крыльце появилась тучная фигура Афенина. С жестом пухлой руки... Он остановил школьников и объяснил, что ему все было слышно из канцелярии, и он сам укротит хулигана. «Что вам надо, Асокин?» – сурово спросил Афенин. Он достал из широченного кармана платок, вытер лоб и шею. Ленька и сам не знал, что ему, собственно, надо. При виде учителя он притих, склонил точно курицу голову на бок. Казалось, он соображал что-то. «Отправляйтесь сейчас же домой и ложитесь спать», — приказал ему Афенин. «Скажите своему опекуну, чтобы он пришел завтра в школу. А вы, товарищи, идите в классы. Тут стоять нечего». Крыльцо опустело. «Открутиться хотите?» — пробормотал Ахнарь. Он решил не отступать, набрал камней и уселся под забором. Плохо держали ноги. Решил терпеливо дождаться, когда окончится драмкружок и ученики выйдут. Тут Апанасу от него не улизнуть. Снизу под крыльцом в мастерских скрипнула дверь. Из нее золотистым голубем вылетел свет. И дверь опять захлопнулась. Во двор вышел какой-то парень в кепке и темной косоворотке. Он задрал голову, посмотрел на крыльцо. Там никого не было. Парень огляделся по сторонам и двор пустой Пу -пу -пу -пу, вроде отсюда был шум пробормотал он про себя не мог же я ослышаться теплый душный темный вечер опустился на городок Пахло цветущей акацией сиренью луна уже должна была всходить но небо над горизонтом заслонили мглистые тучи от каштанов к тополям от тополей к акациям то и дело с гудением проносились майские жуки хрущи мохнатые в полете от своих жестких растопыренных подкрыльев. Листва деревьев шуршала и шевелилась Казалось, по ней бьет непрерывный мелкий дождь. Столько здесь вилось, ползало этих жуков. Из темноты с разлившегося донца доносилось надсадное разноголосое турчание лягушек. «Схранились!» Послышалось с улицы, и кусок кирпича гулко ударился в верхнюю дверь школы. Осколками посыпался вниз. Парень в кепке быстро вышел за ворота и здесь увидел охнаря. Тот стоял, опираясь спиной о забор. «Кто это?» — наклонился к нему парень. «Кто? Никак. Новичок из 6 А. А ты что будешь, Захаря?» Перед глазами охнаря все предметы перекашивались, принимали странные очертания. Лицо подошедшего парня долго увертывалось. А затем вдруг вытянулось, и оказалось, что у него нет носа, зато три глаза. Наконец, Ленька узнал восьмиклассника Шеврова. Рукава у старшего вожатого были засучены по локоть. К рубахе прилипли стружки. Из кармана выглядывал Рейсмус. «Мусатый пионер!» «Это ты здесь хай поднял?» – спросил Шевров. «Решил отдохнуть как следует?» Ахнарь легонько махнул рукой в сторону двора. Давай отсюда. Наматывай отсюда. А не слишком ли ты широко гуляешь? сказал Шевров. Может, сократишься? Обожди, обожди. Не как ты готов. Давай. Опять вяло махнул Ахнарь ладошкой. Оматывай ниже ницу, не, не, не брызжи в ухо. Он покачнулся и сел на землю, скребнув спиной по забору. Из руки посыпались камни. «Вон что!» – насмешливо потянул Шевров. «Тут-то я слышу, вроде ходиколоном пахнет. В таком случае вставай-ка!» Он взял охнаря под мышки, приподнял, поставил на ноги. о Да у тебя и карманы полны! Гранат!» Давай-ка лучше их повыбрасываем, а то разорвутся. Где ты живешь?» «Ум... уматывай», — пробормотал Ахнарь. Он встал на четвереньки, с трудом выпрямился. «Откуда ты взялся такой красивый, как Мерин Сивый?» «Не хочешь и адреса сказать?» — Ахнарь молчал. «Хм, что мне с тобой делать?» — озабоченно проговорил Шевров. «По-человечески, если рассуждать, снять бы с тебя штаны да добрым прутом записать правила поведения. Ну, я думаю, тебе это и дома устроит «Слышь, комсомол!» заговорил вдруг Ахнаряд чётливо, совершенно трезвым голосом. «О, вот где Олос вот Сергеич, а? Спевку накручивает? Вот я ему сейчас концерт один с солом... Я ему сейчас посолю. Он набрал полную грудь воздуха и завыл, как собака у подворотни. Сижу за решеткой в темнице сырой, скормленный на воле орел молодой. «Мой грустный товарищ, махая кры... крыло...» Ахнарикнул и замолчал. «Ничего», — решительно проговорил Шевров. «Найдем твою хату. Обожди. Сбегай, вот инструмент сдам мастеру. Видишь, рейсмус в кармане. А то с тобой и до рассвета можно проблуждать по городу». Старший вожатый... Поспешно направился во двор. Ахнарь оловянными глазами посмотрел ему вслед. — О, мацал, вот и давно Он еще постоял, как бы раздумывая. Вон скрипнула дверь в нижнем этаже. Из нее вылетел новый золотистый голубь света. И дверь захлопнулась. — Ушел? И че прицепился? Какой ты на свете есть нахальный народ? «Еще на квартиру хочет увязаться! Очень нужно!» Ахнарь вдруг хитро подмигнул и пьяно улыбнулся. Когда Шевров вышел из мастерской, на ходу отвернув рукава к косоворотки, смахивая с брюк сосновые стружки, возле забора никого уже не было. Шевров в потемках огляделся. «Эй, новичок!» Тихо. С гудением проносились майские жуки. Один с налета ударился о щеку вожатого и упал. Громко, неумолчно квакали лягушки в донце и по лужам города. На лавочке у Закулаевых засмеялись. Хриплый бас произнес. — Ишь, побрела рвань. За палисады хватается, боится упасть. — Пролетария! и И-и-и! Чего только таких учат, все одно бусеками вырастут. И тогда Шевров уверенно пошел в сторону голосов, вниз к реке. Если бы Ахнарь оглянулся, вернее, если бы он мог чего-нибудь рассмотреть сзади, он увидел бы, что за ним до самого двора следовала чья-то высокая темная фигура в кепке. Фигура отстала лишь тогда, когда он вошел в свою калитку. Было уже совсем поздно. Очевидно, опекуны давно ужинали. Над столом горела десятилинейная керосиновая лампа, подвешенная на гвоздь, вбитый в стену. Возле стекла вился толстый бражник, серая ночная бабочка с разводами на крыльях. Опекун в нижней сорочке, в подтяжках, опущенных на брюки и в мягких чувиках на босу ногу, читал книгу, делая пометки синим карандашом. Его жена Аннушка заряжала челнок ручной зингеровской машинки. Она подрубала носовые платки. Ахнарь, не закрыв дверь, картинно остановился на пороге, будто влез в рамку. «Откуда это ты?» Начал было Мельничук и замолчал. Брови его задвигались, он положил карандаш на книгу. От челнока подняла голову и Аннушка. Ее удивленный взгляд, казалось, говорил – «Неужто это наш лёня Что случилось?» Словно желая подтвердить, что это именно он, и в своем полном развороте, Ахнарь поправил кепку на голове, громко объявил. «Вот и я. Сам. Лично. Вы, небось, сахару ждете? Пачку чаю? Ждете? А они вот где?» И он выразительно щелкнул по шее у подбородка. «Я их...» э их выпил сам лично он вдруг хихикнул вид у него был такой словно он доставил хозяевам приятный сюрприз с какой то радостью ты набрался недобро сказал мельничук впрочем поговорим завтра аннушка отнеси пожалуйста ужин к нему в комнату он вновь стал читать книгу и делать пометки карандашом аннушка уже заправила челнок и положила розовый маркетизовый платочек под иголку. По-прежнему вопросительно поглядев на воспитанника, она молча сходила в чулан и поставила на стол в комнатке Леньки крынку молока холодные пирожки. Затем села на свое прежнее место, и зингеровская машинка дробно застучала, словно сама подтягивая маленький носовой платок, который Аннушка незаметно подсовывала пальцами левой руки. На охнаря... Хозяева, казалось, перестали обращать внимание. Толстый бражник продолжал летать вокруг лампы, оставляя блестящую пыльцу на всем, к чему прикасался. Ленька и не вспомнил о том, что не ел целый день. Уходить в свою комнату ему не хотелось. «Слышите? Я и Кость!» Несколько переждав, не начнет ли его ругать опекун, заговорил он. Я имею до вас окончательный разговор. Опекун перевернул книги лист, продолжил читать. Я... Вот чего я. Вы слышите, дядь Кость? Я нынче сдал полный зачет по всему образованию. Профессор Леонид Осокин получил пломбу. Все. Отправляюсь на все четыре стороны. Точка. Опять наступила пауза. Дробно получала зингеровская машинка, синий карандаш сделал в книге новую сухую резкую отметку и сломался. «Хватит с меня этого фраерского счастья! Атанда! Больно уж все преобразованы! Простому человеку и плюнуть по-свойски нельзя! Ах, это не культурно! Ах, тебе не! Вот за дисциплину поставлю!» Передразнила Ахнарь кого-то и С ожесточением сплюнул, попав себе на рубаху. «Утром ботинки чисти, а? Брешу? Навожу поклёп, может? Зубы полоскай? Нет, как же, некультурный рот! Всякому якову кепочкой поклонись! Бонжур, гутентак, как ваша ваше сумасимое сема... самочувствие? У меня всё записано!» Фу чтоб вы сгорели вместе с иностранными языками и всеми буржуями. Через эти образовательные предметы я, может, жизни своей молодой не вижу. Одно знаю, ути, ути, холера. Нет, амба, ша, хватит. Поворот на 120 градусов и снимаюсь с якоря. Захлопнув книгу, Мельничук поднялся. Складки у его большого рта пролегли глубоко и жестко. А глаза казались пустыми, водянистыми и блестели Нижняя белоснежная сорочка открывала на широкой груди наколку синей тушью Штурвальное колесо Я же сказал, Леонид, ступай, проспись Сейчас я разговаривать с тобой не стану Видно, ты в школе чего-то натворил Вот завтра разберемся О твоем желании бросить девятилетку и вообще о поведении Я поставлю в известность патронат, ячейку чего то Ахнарь вдруг съежился, словно за шею ему попала струя ледяной воды. Он даже немного протрезвел. Минуту назад Ахнарь собирался было подробно объяснить опекунам, как его кровно оскорбили в школе и почему он не хочет больше туда возвращаться. Но слова «холодный тон опекуна» сбили его с в другую сторону, как сбивает огонь вода из пожарного шланга. Значит, все кончено в этом доме. А может, и в городке мельничуки тоже, небось, рады от него избавиться? «Стало быть, скоро!» Фу. Он присвистнул и запыхтел, изображая паровоз. «Ты катись в авиамашину с 104 колеса!» «Очень отлично!» «И начхал я на это дело с пожарной каланчи!» Константин Петрович словно не слышал. Он подошел к жене, полуобнял за плечо и, смеясь, стал просить ее поучить его подрубать платки. Она притушила ладонью бег машинного колеса, перестала строчить и так же весело начала ему объяснять, как делать шов, мережку. Какими неприступными, далекими показались теперь Леньке опекуны. А совсем недавно они ведь оба шутили с ним насчет зазнобы с крысиными косичками. Когда Аннушка варила студень, она всегда давала Леньке мозговые кости, которые он любил. Константин Петрович накануне собирался с ним на ночь, на лодке на Донец, удить самят. Одиноко сидя на стуле, Ахнарище помолчал, как чужой. Он вдруг раскис, точно мокрая половая тряпка. Запустить, что ли, вот этой с салонкой в зеркало? Или вдруг перевернуть полку с книгами? А то хоть заругаться в Саваофа, и всех бы женят. Ночная бабочка попала в ламповое стекло и с треском сгорела. Ахнарь слегка вздрогнул. Моргая глазами, он покосился на татуированную грудь опекуна, на его длинные жилистые руки. Подумал, тихо встал со стула и осторожно, стараясь не шуметь, отправился спать. У себя в комнате Ленька распахнуло окно. Все равно показалось душно. Ленька содрал с кровати одеяло, простыню, прихватил подушку. И, волоча все это покрашенному полу, полез через окно в садик. В садике, недалеко от старой почерневшей беседки, стоял стажок свежего сена майского укоса. Вдова почтальонша заготовила для коровы. Ленька нагрузился постельными принадлежностями и попробовал было взобраться на стажок, но свалился. Он подумал и попытался забросить на сено сперва подушку и одеяло. Они не долетали. Возле стажка росла толстая кривая груша. Ахнарь еще посопел, подумал и решил взгромоздиться на грушу, чтобы оттуда спрыгнуть на сено. Обхватив руками и ногами корявый ствол дерева, Он долго висел на нем, точно с овсом. Ни на сантиметр не двинулся кверху. Наконец свалился, отцарапав о сучок уха и больно стукнувшись затылком о ствол. Это еще немного протрезвило его. Некоторое время Ахнарь лежал, не двигаясь, и отдыхал, набираясь новых сил для очередного штурма груши. В его голове не витало ничего похожего на мысль. Сквозь прозоры в листве он меланхолично смотрел на полный месяц. Тёплый ветерок, набегавший откуда-то из-за жидких кустов смородины, шевелил волосы. Издалека, с хутора, за Донцом, доносилось задумчивое пение парубков и девчат. Иногда, с другой стороны от клуба вагоноремонтников, был слышен смех и звуки домры. Все гуляли, один он, Ленька, валялся, как свинья под дубом. В черно-глянцевой зелени редкого садового вишенника дымились зеленоватые лунные пятна. За тыном в сарайчике шумно вздыхала корова. С ней вместе жил петух и семь кур. Кепка все время потихоньку плывала из-под головы охнаря. Казалось, весь земной шар немного накренялся. И тогда к горлу подкатывала противная сосущая волна. И вдруг он с удивлением вспомнил, Все то, что с ним происходило сейчас – драка, скандал, пьянка – было когда-то давным-давно в колонии. Тогда ведь он был кругом неправ и жалел после. А теперь? Ему стало нехорошо, тоскливо. Неожиданно все спуталось в утяжелевшей голове. И он заснул. Накрытая одеялом подушка валялась у него в ногах, а простыня – напоминало пятно лунного света.